Лев Николаевич Толстой Отец Сергей. В Петербурге в сороковых годах случилось удивившее всех событие. Красавец, князь, командир лейб-эскадрона Керосирского полка, которому все предсказывали и флигель и блестящую карьеру при императоре Николае I. за месяц до свадьбы с красавицей Фрейлиной